Лето 2017 года. Вечеринка плюс одна. 21.30. Случилось все сразу. Со светом, звуком, атмосферой. Отключилось электричество. Пропали музыка, свет в доме, голубая подсветка под водой в бассейне. Повсюду стало темно. Внутрь набилось слишком много народу. Мои уши все еще гудели от музыки. Кто-то наступил мне на ногу. Я услышала звук разбитого стекла... И понадеялась только, что это не окно. Остались только звуки и запахи. Приглушенный шепот, нервные смешки, пот, шлейф запаха средства для ухода за волосами от кого-то, проходящего мимо, а потом пряный аромат одеколона. На мое плечо легла ладонь, дыхание овеяло шею. Я замерла, сбитая с толку, а потом услышала вопль. Все прекратилось. Шепотки, смех, толкучка. Комнату озарил луч фонарика в телефоне, Затем другой. А потом и я вынула свой телефон из заднего кармана и тоже посветила. С ней все в порядке, крикнул кто-то снаружи. Вся масса людей качнулась в сторону задних дверей. Я пробилась сквозь толпу, глаза постепенно привыкали к темноте. Снаружи тучи заволокли звезды и луну. Одинокий луч света от маяка рассекал небо над головами и тонул в нем. К ней, конечно, уже подоспел Паркер. Обоих обступили полукругом зрители. Поначалу я видела лишь темный силуэт, скорчившийся на руках у Паркера. Он растирал ей спину, она выкашливала воду. «Ну-ну, все с тобой хорошо», — говорил он ей, а потом она повернулась лицом к свету. «Элли Арнолд». Сэди знала ее всю жизнь и считала приставучей. Говорила, что Элли на все готова, лишь бы привлечь к себе внимание. Поэтому в первых моих мыслях о случившемся — Не было ни великодушия, ни сочувствия. Но когда я присела на корточки рядом с ней, она была так потрясена, выглядела такой несчастной, что я поняла, она ненарошна. «Что случилось?» — спросила я. Она промокла насквозь и дрожала, одежда облепила тело. «Она ничего не видела», — ответил за нее Паркер. Оступилась. «Меня оттолкнули», — поправила Элли, обхватив себя обеими руками. «Когда в бассейне погас свет», она закашлялась и снова всхлипнула длинные волосы липли к ее лицу и шее все хорошо с тобой все в порядке повторила я вслед за паркером и усмехнулась радуясь что вокруг темно глубина бассейна не превышала четырех футов реальная опасность элли вообще не грозила несмотря на ее нынешнее состояние все что от нее требовалось нащупать ногами дно и встать гораздо больше меня тревожили ее вопли далеко разнесшиеся в ночи. Одна из подруг Элли наконец-то пробралась сквозь толпу. «Боже мой!» — ахнула она и зажала рот ладонью. Потом схватила Элли за руку. уведи ее в дом», — распорядился Паркер, помогая Элли встать. Ее слегка пошатывало. Она оперлась на руку подруги. Толпа расступилась перед ними. «В ванной под раковиной полно полотенец», — сказала я. «Наверняка найдется и банный халат». Паркер оглянулся на дом. В окне мелькнул янтарный язычок пламени, чья-то зажигалка. Язычок коснулся фитиля свечи. «Пойду посмотрю», — сказала я. Отсюда трудно было судить, отключилось электричество во всем городе или только на нашей улице, если только на нашей придется звонить, и вечеринки конец. Вариант получше, если отключение произошло во всем городе. И самая большая удача, если в доме сработали предохранители, вырубив сразу колонки и свет из-за перегрузки. В доме кто-то уже разыскал остальные свечи и выстроил их в ряд на подоконниках и в пирамиду, на подставке в центре кухонного стола. Парень с зажигалкой закончил обход нижнего этажа, и повсюду образовались тускло освещенные уголки. Лица по-прежнему прятались в тени, но я видела, куда иду, направляясь к электрощитку». Дверь в большую спальню в дальнем углу прихожей была приоткрыта. По крайней мере, суматоха выманила оттуда гостей. Щиток находился внутри стеного шкафа в прихожей. Я посвятила себе телефоном и сразу испустила вздох облегчения. Проблема оказалась из тех, которые я могла устранить сама. Все цепи были разомкнуты, тумблеры в положении отключено. Я перекидывала их один за другим, глядя, как снова загорается свет, а люди оглядываются, на миг теряясь и не вполне понимая, где очутились. С последним щелчком неожиданно взревели колонки, и у меня ёкнуло сердце. «Скажи кому-нибудь, чтобы убавили громкость», — попросила я парня, стоящего неподалеку, того самого, который обвинил Грега Рэндолфа в интрижке с Кэрис Фонтейн, и выключили хотя бы некоторые лампы. «Слушаюсь, мэм», — криво ухмыльнулся он. «Я направилась в большую ванную», где над Элли хлопотали две ее подружки. Сама Элли была явно напугана и сгорала от стыда. И я впервые усомнилась во впечатлении, которое у меня сложилось о ней по рассказам с Эдди. «Привет», — заговорила я, — «у вас здесь все хорошо?» Кто-то из них нашел полотенце, половина которых уже лежала кучей на полу, рядом с мокрой одеждой Элли. Она куталась в пушистый банный халат цвета слоновой кости и сушила волосы таким же полотенцем. Под ее глазами остались темные следы от потекшего макияжа. Пол был скользким, весь в лужицах, зеркало запотело. Видимо, Элли наскоро приняла душ, чтобы согреться. Элли покачала головой, не встречаясь со мной взглядом. «Шутник, сраный!» — она крикнула в открытую дверь. Пошел ты нахер!» «Вот ведь...» — еле слышно пробормотала я, хотя в спальне по соседству никого не было, никто ее не слышал. Та из подруг Элли, что была повыше ростом, переглянулась со второй, вытаращив глаза. Эл, угомонись!» «Электричество отрубилось», — объяснила я. «Никто ничего не видел. Это наверняка вышло случайно». Впрочем, я понимала, что все попытки вразумить человека, который неизвестно, сколько выпил, — дохлый номер. Но Элли закрыла рот, сжала губы. Ее плечи поникли, запал угас. «Я просто хочу домой!» Я оглядела всех троих, соображая, есть ли среди них хоть кто-нибудь достаточно трезвый, чтобы доставить ее домой, и решила, что нет. «Сейчас поищу кого-нибудь, кто тебя отвезет». Выражение ее лица не изменилось. Она смотрела в стену невидящим взглядом, пока я не сообразила, что под домом подразумевалось некое место за пределами Литлпорта, куда она направится завтра. «Да ладно!» — невысокая подружка обняла ее за плечи. «Переоденешься в сухое — сразу полегчает. У нас слив половины вещей уже в багажнике. Пойдем, поищем что-нибудь для тебя». От этих слов Элли слабо улыбнулась и покинула ванную вместе с остальными, хотя и была одета в один банный халат. Может, Седи все-таки права насчет нее. Я принесла из кухни несколько мусорных мешков и запихнула в один мокрую одежду Элли, которую она бездумно оставила на полу, в другой мешок, Отправились уже использованные полотенца в пятнах какой-то грязи. Затем я достала с полки из-под раковины еще несколько, чтобы вытереть лужи и грязные отпечатки ног с пола. «Ни к чему это, Эйви!» Обернувшись, я увидела, что в дверях ванны стоит Паркер, глядя на меня. «Брось!» Его глаза потемнели, лицо блестело от испарины, волосы упали на лоб. От него слабо пахло хлоркой, рубашка прилипла к груди, На ней сохранился отпечаток мокрого тела Элли. «Кто-то же должен!» — отозвалась я, ожидая, что он уйдет. Но вместо этого услышалась щелчок закрывшейся двери. Он забрал у меня мусорный мешок и затолкал в него последние полотенца, которые предстояло выстирать. Мы стояли совсем рядом. В душной и влажной атмосфере ванной было трудно дышать и рассуждать здраво. «Думаешь, я хороший человек?» — спросил он приблизив лицо к моему вплотную так что я видела его частями глаза шрам через бровь выступы скул очертания рта все в паркере было предположительным до таких моментов как этот когда на его маске появлялась трещина когда он показывал мне мельком какой нибудь свой изъян и смотрел как меня уносит я ни разу не сталкивалась с недостатком в который не смогла бы влюбиться скрытая незащищенность кратковременная «Нерешительность. Колебания под прикрытием высокомерия. Вот ведь какая штука. Поначалу Паркер был не нужен мне. Не нужен ни разу за все годы, пока я знала, кто он такой. Но еще не успела познакомиться с ним. Не нужен, когда я впервые увиделась с ним в доме его родителей. Не нужен нисколько, пока Сэдди не сказала, что мне его не заполучить». Я понимала, что это штамп, что я ничем не отличаюсь от множества других. Но было в этом нечто, была некая универсальная притягательность в том, что недоступно, Именно та, которая в людей определенного типа вселяет и усиливает вдвое желание. В такие моменты, как этот, восприятие обострялось, словно я видела нечто такое, что он скрывал от всех остальных. То, чем он делился только со мной. Я отвела волосы от его лица, он потянулся к моей руке. «Извини», — пробормотала я, но он не отстранился. Так мы и замерли, на расстоянии всего нескольких дюймов, в слишком душной комнате, где на периферии зрения я все видела размытым. Кто-то постучал в дверь, и я вздрогнула, представила, как лус увидит нас здесь. «Занято!» — крикнула я и выпрямилась. Кто-то застонал по другую сторону двери — Нет, голос мужской. Но шока хватило, чтобы мы опомнились. Пальцы Паркера ослабели на моем запястье. Он медленно вздохнул. «Когда-нибудь я, наверное, женюсь на Лусяне Суарес, и у меня будут красивые дети. Порой гадёныши, но в целом хорошие люди». «Ну ладно, Паркер». Я отступила. У меня прояснилось в глазах. Мне казалось, ему не следовало обсуждать, насколько он хороший человек, стоя вплотную ко мне в ванной комнате, пока женщина, жениться на которой он собирается, находится по другую сторону двери. Но в этом заключалась часть его шарма. «Ах, да!» — он встряхнул головой. «Я же пришел передать тебе. Какой-то парень ищет тебя!» Он кивнул в сторону двери. «Иди первое, а я уберу остальное!» Я приоткрыла дверь, убедилась, что никто не ждет с другой стороны — Там, где слухи могли возникнуть и разлететься мгновенно. Увидев, что комната пуста, я выскользнула из ванной. Прежде чем я закрыла дверь, Паркер сказал мне вслед. «Будь осторожна, Эйвери!»